Глава 16. После такого откровения я просто не мог не пересмотреть свои взгляды на магию и на свои особенности в частности. Тут впору задаваться вопросом, а могу ли я в полной мере называться человеком после такого. Как только мы поговорили, я уже под наблюдением Роксаны и Миимота провел несколько тестов, показавших, что мое тело каким-то образом стало сильнее и гибче. Будто я и вправду занимался постоянными тренировками на протяжении нескольких месяцев. Старый дух мечника, поняв это, вновь заладил о моем обучении, так как с такими физическими данными я даже смогу несколько нивелировать то, что не занимался боевыми искусствами с раннего детства. Вот только мне не улыбалось тратить время на такую ерунду. «Я ничего не понимаю», — обескураженно произнесла Арина, — закончив с помощью своих техник обследовать мое тело. «Я же тебя обследовала с утра, и ничего такого не было». «То есть ты не можешь выявить никаких отклонений в моем состоянии?» задал я вопрос, который больше всего беспокоил меня. «Нет, ты полностью здоров и находишься практически на пике своего физического состояния», покачала она головой. «Тело неизменно, но такое чувство, будто ты где-то усиленно тренировался». Но для всего мира прошло несколько часов. В медитации я провел примерно три часа, так что действительно все выходило более чем странно. Хорошо хотя бы, что нет никаких негативных последствий от такого резкого изменения. Вздохнул я после небольшой паузы, в то время как Арина активировала еще одну технику, чтобы просканировать меня своей магией. Вот только гардероб придется менять. И все же это противоречит всему, чему меня учили. Окончательно сдавшись в попытке разгадать эту загадку, произнесла моя жена. Не может человек без дополнительных факторов и последствий так резко измениться. Да на одно преобразование мышц с твоего изначального состояния в текущее потребовалось бы использовать несколько мешков, специально отобранных элементов и колоссальное количество магической энергии. И все это не говоря о том, что ни один целитель не смог бы работать в таких условиях. Но у тебя нет никаких признаков того, что изменения производились. Такое чувство, что твое тело и было таким, а то, что я видела раньше, было лишь иллюзией. «Вот такой я вот загадочный зверек», — хмыкнул я. Пускай я многое рассказал Арине, но говорить о своих опасениях, что из-за знака власти я, возможно, уже и не совсем человек, К сожалению, несмотря на то, что я был уверен, что она поддержит меня в любых вопросах, но это уже выходило за рамки, и доверить такое я ей не мог. А Лена же, пускай и знала больше моих секретов из-за магических клятв, которые не давали ей разглашать эту информацию, просто не поняла бы происходящих со мной изменений. Впрочем, и я не понимаю их в полной мере. «Это совсем не смешно», — нахмурилась девушка. Такое надо исследовать более тщательно, так как, возможно, я могла по незнанию что-то упустить. «Нельзя это оставлять просто так», — горячо заявила она. «Я не дам себя на исследование», — твердо заявил я, вставая с дивана, на котором до этого лежал, чтобы Арине было удобнее накладывать свои техники. Об этом не может быть и речи. «Ты можешь сам принимать такое решение, но я высказала свое мнение», — обиженно произнесла она. Вот только чувствовалась в этом определенная игра, которую от меня и не особо пытались скрыть. «Просто скажи, что ты сама хочешь занять этими исследованиями», — подыграл я ей. «Это же может послужить прорывом в понимании влияния магической энергии на физические процессы, происходящие в теле одаренного», — практически протараторила Арина, расхаживая взад-вперед по комнате. «Не видел раньше в тебе такого фанатичного запала». Покачал я головой, наблюдая за ней. В наше время осталось не так много загадок, связанных с человеческим телом. Остановившись примерно на середине своего пути, ответила на это моя жена. Так что изучение такого феномена может вылиться не в одну научную работу, а если я смогу получить хоть какие-то применимые к другим результаты, то это можно будет запатентовать на наш род. «Род, говоришь?» заинтересовался я, и насколько это может быть выгодно. Ты знаешь, на чем строилось первоначальное богатство рода Лазаревых? Сама же знаешь, я настолько в историю имперских родов не углублялся, развел я руками, мне бы запомнить основных игроков. Это не то чтобы большая тайна, но об этом действительно не принято распространяться, кивнув мне, продолжила объяснять Арина. Так вот, мой род с момента своего основания был занят медициной, и нам принадлежит разработка нескольких лекарств и методик, которые помогают в лечении как обычных людей, так и одаренных. Поэтому за каждое созданное лекарство мы получаем отчисления, а передача наших методов лечения тоже стоит определенных денег. Не думаю, что у тебя из этого что-то выйдет. После небольших раздумий я все же поменял свое решение. «Но всеми исследованиями будешь заниматься только ты и не будешь использовать для этого сторонних специалистов, даже из нашего рода». «Но мне одной совсем не справиться», — возразила девушка, эмоционально взмахнув руками, словно показывая ворох проблем, связанных с этой задачей. «Ты сама заговорила об исследованиях, а я против того, чтобы эти данные могли уйти куда-то на сторону. Так что либо ты пробуешь сделать все это сама, либо мы ничего не делаем». Если на этом все, то мне надо съездить в ателье и сделать заказ на новую одежду. В целом, я был не против лучше понять, что со мной произошло после того, как я, получается, поглотил осколки знака власти у того оборотня. Пускай это оказался приятный бонус, навсегда может быть подвох, возможно, неочевидный, и проявится он намного позднее, но все же. На этой ноте мы разговор с Ариной закончили. Моя жена удалилась к себе раздумывать над возникшей проблемой, а я же отправился в уже знакомое мне ателье, чтобы прикупить уже готовую одежду и сделать заказ на новую. Благо здесь и готовую одежду были готовы ушить по размеру. Странно, но хозяйка ателье нисколько не удивилась моим изменениям. Правда, я не посещал это заведение больше месяца, так что для нее это не должно казаться столь резкими изменениями. В любом случае мне удалось разобраться с этой проблемой относительно быстро. Все же повторные замеры меня всегда раздражали, но поделать я с этим ничего не мог, и пришлось подчиняться правилам хозяйки ателье. Лучше так, чем искать новое место, где мне смогут изготовить настолько качественные вещи, да еще и из магических материалов. В этом случае мне даже не столь было жалко денег так как каждый потраченный рубль того стоил. Два дня преследования духа, от которого проблематично скрыться, если не хочешь испортить с ним отношения, доконают любого. Так и я не выдержал приставания Миимото и согласился уделять по часу в день тренировкам с ним. Старый дух загорелся идеей проверить возможности моего измененного знаком власти тела. Мечник со мной уже достаточно давно, чтобы знать, как подобрать ключи к нужным дверям в моих мыслях. Да и мне самому было немного любопытно, на что я способен. Все же спаринг с Роксаной ощущался как обычная тренировка, и несмотря на все доводы, разум отрицал то, что я смог превзойти остальных бойцов рода, продержавшись против нее дольше них. Единственное, что я выбил, так это чтобы все тренировки проходили с его вселением в мое тело. Мне было откровенно лень напрягаться, но с другой стороны, чем более тренированным будет мое тело, тем лучше сможет действовать Мимота. Да и не стоит забывать, что после каждого его вселения, во время опасности, я потом еще несколько дней отходил из-за перегруженных мышц и связок. Моих физических данных было недостаточно, чтобы поспевать за духом. Правда, сейчас ситуация стала несколько лучше. Боли больше не было и после тренировок оставалась лишь приятная тяжесть в мышцах, будто от хорошо проделанной работы. Такое чувство, что твое тело само перестроилось так, чтобы компенсировать твои недостатки, все еще пребывая в легкой задумчивости, поделился со мной своими впечатлениями Мимота: «Я давно не чувствовал такого единения, как будто вернулся в свое молодое тело». Он вытянул руку и пару раз сжал и разжал кулак, будто пытался этим что-то почувствовать. «Я же обещал тебе, что попробую что-то с этим сделать. После принятия души я был вполне миролюбив и позволил себе несколько минут отдыха. Только вот сподвижек в этом направлении не так много. Способные на такие манипуляции с душой и материей, возможно, были в прошлом». Но о них никто никогда не распространялся, так что, развел я руками, пускай упадок магии в рамках общей истории человечества был не настолько большим периодом, но потеряли мы достаточно много. Да еще и скрытый образ жизни большинства магических сообществ не слишком способствовал передаче знаний. В какой-то мере нынешнее поколение магов, несмотря на подход с волевым применением магических техник, было слабее своих предков, которые учились более тонко чувствовать магические потоки, понимая, что каждый шаг в сторону может стоить им жизни. Сейчас же уже были сподвижки в разработке аналитических программ, которые смогут сами рассчитать необходимые конструкции и описать магические схемы для достижения необходимого результата. В данный момент они были лишь на стадии разработки, но кто знает, когда случится этот прорыв». «Мой ученик», — мягко улыбнувшись, сказал старый дух, «в моем состоянии понятие времени условно, так что я не сильно тороплюсь. Да и благодаря нашей красавице комплимент был обращен в сторону Роксаны, выступающей моим оппонентом на тренировке. Я могу хотя бы отчасти вспомнить, каково это быть живым». «Ладно, мы отклонились от темы», Хмыкнул я, прекрасно понимая, насколько мечник всей душой, как бы это странно ни звучало, применимо к нему, мечтает вновь прикоснуться к мечу и сразиться с достойным противником. В этом был смысл его жизни, который изменился на передачу своего наследия будущим ученикам. Насколько сейчас высоки мои шансы стать мечником, и стоит ли вообще тратить на это время? «Ты согласился на тренировки!» — настороженно произнес Миемото, пристально посмотрев на меня. «Но я же должен понимать, как быстро смогу достичь результата. Иначе смысл вообще тратить на это время?» «Три месяца!» — ворчливо отозвался на это призрак. «Что три месяца?» — не понял я. «Потребуется три месяца таких тренировок, проходящих каждый день, чтобы довести твое состояние до идеального и подходящего для мечника. «Неожиданно!» — покачал я головой, даже не зная, как реагировать на такое заявление. «Милорд, вы же встречались с лордом Кроссом и разговаривали с ним?» — вдруг задала вопрос Роксана. «Было такое?» «И как бы вы его описали?» — перебила меня девушка. «Опасный, сильный и... идеальный!» — продолжила вместо меня Диманесса, произнеся это слово с изрядной таликой благоговения. Все лорды, имеющие знаки власти, находятся на пике своей силы и развития. Многие говорят, что как раз из-за него они и достигают такого результата. Ведь до получения знака они были пусть и сильными, но обычными демонами, а после становятся существами, способными контролировать источник магии. «Послушал бы тебя, Аркадий, я бы точно потом был обязан обеспечить ему проход в один из миров демонов для исследований». Невесело улыбнулся я. «Ладно, пока это идет мне на пользу, я не против». «Может, тогда увеличим время тренировок?» Смотря в сторону, безразличным тоном спросил мимота. «Да где я тебе столько свободного времени найду?» Возмутился я. Пускай я отсрочил неизбежное благодаря решению проблемы с демоном-оборотнем, но это не значит, что дел у меня стало меньше. Выкроить с утра час на тренировке оказалось возможным только благодаря тому, что слуги рода наконец-то стали не только вникать в дела, но и сами активно принимать в этом участие. Сэм Браун, наш технический гений, настолько разошелся со своей цифровой сетью, что уже просто от скуки стал собирать данные на всех и вся. Его могла ограничить только Аркур, которая в основном была той, кто нагружал его работой. Ее все возрастающие запросы к аналитическим данным заставляли парня проявлять чудеса изобретательности. Хорошо еще, что благодаря Эльзе удалось убедить его подобрать себе помощников. Пускай его собственный уровень был довольно высок, но он был один и делать множество дел одновременно не мог. Само собой, все новички прошли через принесение клятвы мне, так что в их верности я не сомневался. Особенно я не сомневался, после того, как подосланный мне шпион самолично повесился в закрытой комнате. Это была лишь неудачная попытка слить информацию обо мне другим родам, после чего магический контракт заработал в полной мере, наглядно продемонстрировав остальным, что бывает в случае его нарушения. Из этого события я не стал делать тайну от остальных, и те, кто, возможно, не до конца верил в магические договора, в полной мере прониклись Что с ними может произойти? В целом им даже жаловаться было не на что, так как я всем слугам платил щедро и каждого старались пристроить в той сфере, где ему было наиболее комфортно и где он мог приносить наибольшую помощь роду. Эльза проявляла просто чудеса с каждым потенциальным кандидатом в слуги рода, открывая его душу и указывая на тех, кто может оказаться опасным для рода. Но порой такие вот несчастные случаи были полезны, чтобы остальные знали, что такое ответственность, и не забывали про последствия. С этим была согласна даже эта белокурая красавица, которая старалась все же решать проблемы мирным путем. И все же направлений, за которые взялся род Шуваловых, было довольно много, и мне необходимо было держать руку на пульсе, чтобы все это не распалось, как карточный домик. Да, я постепенно назначал людей, ответственных за то или иное дело, но все же процентов 60 предприятий и фирм работало без прямого контроля. Последнее меня не сильно устраивало, но и всех подряд в слуги я тоже не мог брать. С последним были определенные проблемы, куда уж без них. Существовал определенный резерв тех, кого я мог взять в свой род, без того, чтобы ко мне появились претензии от других магических семейств. Да, столичные университеты каждый год выпускали множество специалистов. Но на многих из них уже были планы у аристократов, а я пока был не настолько значимой фигурой, чтобы с легкостью перебить уже предварительно заключенный контракт, пускай и с лучшими условиями. Вот что значит создавать свой род с нуля, когда о тебе не каждый вообще слышал и не понимал, зачем ему вообще соглашаться на мои условия, когда практически такие же предлагает более уважаемый и древний род который может похвастаться своими богатствами и властью. Последнее, в свою очередь, в глазах молодых специалистов, выглядело как стремительный карьерный рост и получение талеки этого же влияния в свои руки. Ну ладно, это дело решаемое, и необходимо только время, чтобы весь этот механизм мог начать в полной мере работать без меня. Благо, подвижки в этом направлении уже были, да и приближенные слуги, как, например, троица, браун Аркур и Ревенпорт стоили множество других, которые никак не могли бы приблизиться к навыкам столь уникальных личностей. Главное, что стабильный доход урода появился и без моего прямого участия, да и нападок от конкурентов за последние пару месяцев не наблюдалось. Так что я отчасти мог выдохнуть и заняться другими направлениями, не ожидая, что в любой момент меня могут выдернуть на какое-то предприятие и решать возникшие там проблемы. Благо, большинство проблем было в юридическом направлении, и Засекин справлялся с этим сам, так как у всех фирм был договор с Алтеей. Благодаря этому я смог выделить чуть больше времени на своих учеников и продолжил тренировать их с большей нагрузкой. Пускай изначально мне это было необходимо, чтобы Лена приобрела необходимые связи и получила должные ее положению и навыкам знания, то теперь эта затея захватила меня. Мне было интересно, что из этого в итоге получится, да и дружба с родами моих учеников в дальнейшем могла мне пригодиться, даже если они и не займут лидирующие позиции в своих семьях. «Удалось вам проникнуться мыслью, что вы стали сильнее?» обратился я к ним, когда наша сегодняшняя тренировка приблизилась к своему концу. Поверженный ими демон был отозван обратно, Так что ребята сейчас отдыхали прямо на тренировочном поле в моем особняке и переводили дух. При этом они сохраняли настороженный вид, так как пару раз я наглядно демонстрировал, что во время боя не стоит расслабляться, даже если ты уверен в своей победе. В первый раз я это сделал, когда победа им далась слишком легко, а потом внес этот элемент как неожиданный фактор, который ни от чего не зависит. Темпы развития поражают, за всех ответил Орлов. Не думал, что этого можно достичь просто на улучшении контроля, тяжело вздохнул парень. А как же битвы с демонами, хмыкнул я. Это лишь его оттачивание, на удивление верно ответил блондин. И куда делся тот заносчивый и горделивый парень, на котором я продемонстрировал, что со мной лучше не связываться. Не спорю, это боевая обстановка, которая позволяет нам лучше понять свои слабые и сильные стороны. Сражение учит правильно применять свои силы, но все же наибольший прогресс в своем развитии мы получили, когда стали отрабатывать контроль. Все ли это поняли, обратился я к Нарышкину и Бартеневу. Лена и так прекрасно знала всю подоплеку, но мы с ней занимались, помимо прочего, отдельно. Главное, не лениться и контролировать свои эмоции. Ведь даже имея изначально слабый магический дар, можно развить его до такой степени, что и более сильные противники отступят. «Как вы думаете, чему вы на самом деле обучаетесь?» «Побеждать сильных?» – предположила Алиса. «Еще есть варианты?» – вновь спросил я, но остальные предпочли отмолчаться. «В таком случае я не учил вас все это время, а только давал советы. Так что вы все это время учились, как бы это странно ни звучало учиться». Не понял, даже очнулся от своего флегматичного состояния Мирослав. А ведь, казалось, он вновь пропускает весь разговор между ушей, о чем-то задумавшись или заснув с открытыми глазами. «Я не являюсь преподавателем Академии магии при патронаже императора, да и преподавать тоже не умею. Я жестом остановил попытавшуюся перебить меня Алису. Я лишь мог дать вам подсказку, куда двигаться, Я обучил единственному, чему научился сам. Дальше все лишь ваша заслуга и то, что вы решили не бросать это направление». «А разве битвы с демонами не были обучением?» — спросил Орлов. «Ну это...» — я задумался. «В целом, да, это можно было бы считать обучением, но похожую практику вы бы прошли, просто попросив остальные команды тренироваться вместе с вами. Да, возможно, вы бы так сделали сильнее своих же конкурентов на турнире, но при этом, в принципе, также неплохо отработали командную работу». «В какой-то мере битвы с демонами сделали из вас хороших бойцов именно против них, но вот против других магов необходимо применять другой подход». «Для этого и потребовались те наемники», — понимающий кивнул парень. «Да», — подтвердил я, — «пускай ваши техники стали лучше, но вот сражаться против людей вы пока не умеете, и это мы будем в ближайшее время исправлять». «Думаете, у нас есть шанс победить в турнире?» с загоревшимися глазами, что с учетом ее специализации смотрелось странно, спросила Нарышкина. «Да что вы так зациклились на этом турнире?» – покачал я головой. «Он лишь позволяет вам продемонстрировать свои умения перед другими. Но каждый из вас и так состоит в родах, находящихся в сотне сильнейших в Империи. Куда уж больше известности. Чем ты сильнее, тем меньше тех, кто готов оспорить твое место в жизни». Опустив голову, тихо произнес Бартенев. «Я, конечно, знал, что у него напряженные отношения с остальными членами семьи, но никогда не вдавался в эту тему слишком глубоко. Все же мне они были нужны только для того, чтобы раскрыть полный потенциал Лены. Я не против такого стремления, но не стоит его делать главной целью, пускай и на короткий промежуток жизни». Обращаясь к нему, ответил я. Так что в ближайшее время мы начнем тренировки с людьми или же теми, кто похож на людей. У нас есть еще два месяца до ваших летних каникул, так что должно успеть. Летом мы собираемся остаться здесь, чтобы подтянуть свою учебу», – вставил слово Владимир. «Это официальная версия для наших семей, чтобы нас не отозвали по делам рода», – добавила Алиса. «А если бы я не планировал с вами заниматься летом?» поинтересовался я. «Тогда бы мы просто отдохнули летом в столице или же проводили время в библиотеке», позевывая, ответил Мирослав. «Если он до этого сидел, то сейчас создал из песка подобие лежака и развалился со всеми удобствами на нем. В любом случае мы найдем чем заняться». «Ладно, я обдумаю это позднее, а сейчас пора продолжить тренировку», улыбнулся я. «Но мы разве не закончили?» – возмутилась была Нарышкина. «А я разве говорил, что тренировка окончена?» Сделал я удивленное лицо и активировал печать призыва. «Господин, к вам посетитель!» – прервала меня от размышлений слуга, и я махнул рукой, чтобы она пропустила незваного гостя в мой кабинет. «Все равно ничего важного, от чего нельзя было отвлечься, я сейчас не делал». Да и разговор позволит немного переключиться, и, возможно, это, наоборот, поможет решить возникшую передо мной проблему в расчете новой печати. «Князь Шувалов в комнату грациозной походкой впорхнула Ксумин, которую я не ожидал увидеть как минимум еще несколько месяцев. «Добро пожаловать, Ксумин», — кивнул я женщине, указав на место напротив себя. «Что вас привело ко мне?» «Сразу к делу?» — улыбнулась одними глазами эта китаянка. «Не люблю разводить политесы, пожал я плечами. «Я здесь по поводу Джинхемина. «Если вы продолжите настаивать на его освобождении», — холодно произнес я, перебивая ее. Впрочем, продолжение фразы вполне угадывалось. «Вовсе нет», — подняла руки Ксу. «Наоборот, руководство клана посчитало, что ваши претензии обоснованы» и Джинхей полностью передается в ваше распоряжение. Он обязан выплатить вам долг жизни, иначе не сможет вернуться в клан». «Это очень похоже на рабство», — недовольно покачал я головой. «И если я соглашусь, то как можно будет трактовать, когда именно будет выплачен этот долг жизни?» «Насчет этого не беспокойтесь», — мягко улыбнулась представительница клана экзорцистов в попытке изменить мой настрой. С учетом того, что в первую встречу она предстала передо мной как холодная и расчетливая, обладающая магической силой женщина, это смотрелось... Да не смотрелось, если говорить откровенно. Такое чувство, что такое решение и ее саму застало врасплох, и сейчас девушка пытается провернуть все так, чтобы остаться в плюсе. Джинхе уже получил соответствующие инструкции и будет готов подчиняться вам также как и главе своего клана. С этим у нас строго. Допустим, нехотя согласился я, так как пока не видел, как можно избавиться от врученной мне ноши. Только помнится, вы ранее выставляли его как виновника произошедшего, а сейчас делаете такой дар. Но, пожалуй, опустим тот момент, что я могу по-своему распорядиться его жизнью. И ради этого вы приехали ко мне? Ехидным голосом спросил я. «Не только», — покачала головой она и после этого неуверенно огляделась по сторонам. «Только перед тем, как я это скажу, вы можете быть уверены, что нас не подслушивают?» «Ранее вы этого не просили», — хмыкнул я, слегка заинтересовавшись под этого вопроса. «С чего тогда сейчас такая осторожность?» «Раньше я не была значимой фигурой», — слегка поморщилась на этих словах Ксу. «Но благодаря вам мы начали сотрудничество...» Со службой магической безопасности Российской империи. И я стала одним из связующих лиц. После такого интерес ко мне усилился. Поэтому я не могу быть уверена, что за мной в данный момент не идет слежка. Можете не беспокоиться. В моем доме нас никто не потревожит и не услышит, если я того не пожелаю, твердо и уверенно ответил я. В магическом мире вообще сложно быть уверенным в чем-то на процентов но созданная мной защита из духов и демонов не давала никакого шанса магической слежки, а то, что кабинет находился в подвале особняка и технически к нему подобраться было сложно, не давало использовать достижения науки. Я, кажется, нашла место, где может скрываться мой брат Бэймин. «Вот как?» – проявил я свое любопытство. «А теперь расскажите об этом подробнее». Конец книги Текст читал Вадим Пугачев.